Глава тринадцатая. Святки. Ёлку облюбовали за косым мостиком у шоссейки. Двум Дедам Морозам с красными мокрыми носами не потребовалось даже встать на лыжи, которые они поспешно смастерили накануне. Стоило отважно скакнуть через канаву и, увязая в снегу, ступая осторожно валенками след в след, выуживая поминутно на ходу из голенищ посторонний холод, сделать несколько молодецких рывков, как они были у желанной цели. При коротком знакомстве облюбованная с дороги елка оказалась никуда не годной, кривая и с одного боку драная, точно леший, какой чесался, обломал ветки. Деды Морозы погрели по обычаю в варежках носы, вытерли их насухо, чтобы не мерзли, осмотрелись, нашли поблизости другую елку, подходящую, срубили и опять бросили. Разонравилось. Не кужлявая, ветки тонкие, ничего путного не удержат. Деды посердились, полаялись немножко между собой, погревали, посопили и загубили третью елку. Потом четвертую, и она, наконец, пришлась им по душе. Действительно, елка была что надо, добрая ростом, густая. С какой стороны не глянь, сучья крупные и крепкие, хвоя длинная в серебре. А самое главное, возьмешь голой рукой веточку, иголки оттаивая, на глазах становятся темно-зелеными, мягкими, прямо почти шевелятся. Хвоя пахнет смолой, морозом и еще чем-то завлекательным, похожим на мятные забытые пряники. Про макушку елки и говорить не приходится. До того хороша, прямая, колючая, в ослепительном бисере и драгоценных камнях. На цепи звезду станет елка богатой невестой-снегурочкой, писаной красавицей, получше зайчишки-беляка, ну, такая же. Не хуже. Все веточки торчком, как ушки, Любо дорого посмотреть. Разукрась ее, чем Бог поможет. Что сотворят ныне чешуркины и Яшкины Нетерпеливые ловкие руки? И будет елка, как из книжки, Совсем-совсем рождественская, Про которую говорил учитель Памятным вечером в школе. Вот забава, так забава, На все святки ее хватит. Сладить елку тайком — а после позвать ребят. Обалдеют от удивления, арты разинут. Лучшие награды Дедом Морозом за труды и не надо. А все Яшка, сообразительная башка, лохматая, придумал. Нет, и не придумал, а высмотрел. Он прилетел, петушище, к Шурке на второй день Рождества. Чуть свет с такой сногсшибательной новостью, что поначалу невозможно было поверить. Будто бы у в усадьбе в большом зале Стоит елка до потолка, Вся в украшениях из серебра и золота, Звезда под самой матицей, В разноцветных флажках елка, В бумажных цепях и висюльках зеркальных, А флажки гирляндами. Чего-чего? На верёвочках развешаны флажки, вот чего. Ну, как мамки бельё на улице вешают. Да, братец ты мой, Саня, в хлопушках ёлка, в светлых нитях и бусах, точно осыпанная снегом, который и не снег вовсе, а один блеск и красота. Елка убрана фонариками, разными приразными игрушками, из стекла, бумаги, ваты, малюсенькими, а в взаправдошними. Тут тебе обезьянки, балалайки, скворешницы, барабаны, коньки Деды Морозы И не упомнишь еще что. И везде горят свечи, бенгальские огни. Вот провалится до самого земли донышко, И скрозь донышко провалится. Горит проволока, искры сыплются с треском, Аж боязно. А сунь руку в огонь, не обжигает, честное слово, Холодный огонь. И все это Яшка видел не со двора, Как-нибудь не в окно. расплюснув нос, повиснув на подоконнике. Нет, он видел по-хорошему, то есть он был на елке. позвали его. Убей, кали врёт, зарежь и не охнет. Правда. Прибежала в попыхах девка в белом фартуке, та самая сердитая, и позвала. И внучат детки Василия Апостола, сирот, позвала. А сестренку Яшкину не велела брать с собой. Слышь, мала, ничего не поймет. А и понимать тут нечего. Ходи кругом ёлки, хлопай в ладоши. Песенки можно и не петь, коли не знаешь. Попросят стишок наизусть, расскажи, какая невидаль. Попросту сказать, гостинцев пожалели. Каких-каких настоящих. Надо-тка было второй кулек давать, А в кульке это ого-го, четыре леденца, Шесть грецких орехов и горсть подсолнухов порядочная. «Да еще сдобник такой с изюмом, прозывается печенье, ну, пряник по-нашему». «Врешь», — сказал Шурка, погибая от зависти. В ответ петух добыл из кармана леденец, развернул бумажку. Леденец был прозрачный, как сосулька, только чуточку обсосанный. Шурка подержал и вернул гостиниц хозяину. Потом они по очереди сосали леденец. осторожно, чуть ворочая его языком во рту, чтобы надольше хватило, пока Шурка ненароком не проглотил скользкий остаточек. Он испугался, что Яшка рассердится, подумает, что он нарочно это сделал. Но петух молча выудил из кармана второй леденец, нетронутый, синий, ни на что не похожий, с кислинкой. Они братски поделили гостиниц, даже вонятки дали попробовать — И побежали поскорей в усадьбу, смотреть, елку борчат. Им не повезло. Окна в барском доме были точно льдины, заморожены на толсто, ничего как следует не разглядишь. Будто блестит что-то огромное в зале, а может и не блестит, мерещится. От снега и морозного солнца прошивала слеза, и висеть на подоконнике было неловко, зябли пальцы. А тут еще дед Василий, как нарочно выглянул из людской, заметил непорядок, прогнал от барских хором прочь. — Ты все наврал, выдумал про елку, — расстроился Шурка, чуть не плача. — Никакой елки не видно. И леденцы тебе, мама дала, к празднику продавали в кредитке, я слышал. Тогда Яшка сотворил чудо почище леденцов. Он долго копался в шубейке, пыхтел, ругал Шурку последними словами и вдруг вытащил зеркальную из стекла завитушку, смахивавшую на диковинную ракушку. Он не дал ее потрогать, такая она была дорогая, показал издали. Все равно на божьем свете сразу стало два солнышка, Одно низехонько разгуливало по небу, обыкновенное, косматое от холода. Другое — ослепительное солнце Яшка держал варежки. Ах, как это было здорово! К тому же внутри солнца ракушки горел красный рыбий глаз. Пришлось Шурке всему поверить. — Подарили? — спросил он дрогнувшим голосом. Да нет, запнулся Яшка, глядя куда-то в сторону. На елке игрушка висела почти у самого пола на ниточке. Вот-вот упадет и разобьется, пробормотал он, пряча ракушку в шапку поверх лохм для пущей сохранности. Понимаешь, я хотел ее поправить, тронул, она мне и свалилась в руку. Я ей подобрал нарочно. Пожалуй, это было всего убедительнее. Тут же на дворе за конюшней на ветру и морозе было принято великое решение — самим немедля устроить елку почище, чем оборчат. И вот елка срублена, крепко привязана к лыжам. Пригодились такие миленькие, но ну, сослужите верную службу. Один Дед Мороз волоком будто на санках тащит дорогую поклажу по шоссейке к селу. Другой дед несет на плече топор. Обоим, братьям морозом жарко и весело. Пар валит у них от шапок и шарфов, Из-под и вроде бы даже из валенок. Так деды вспотели от трудов. Носы опять отсырели. Они багрово-сизые и блестят. Щеки полыхают пожаром. Зато бороды... Усы и брови пушисто-белые, и такие важнецкие, мохнатые, не признаешь скоро друг друга. И все вокруг, куда ни поглядишь, не пощуришься, белым белое, и морозное, искрящаяся в воздухе дымка, и заснеженные безмолвные поля с молочно-кремовыми кустами за индивелого татарника по межам, и ближние, за канавой в сугробах сосны и елки. Можжухи, раскоряки в светлых, тяжелых, по самые пяты, тулупах и шубах. И дальнее заполе, на краю Велесова, с голубизной неба. Этот дальний лес, подчеркнутый синью, такой нетронутой, густой белизны, что, кажется, ничего уже не может быть его белее. И все-таки белее всего и ослепительнее – Оказываются ресницы самих дедов-братьев, длинные, как бы липучие от холода. Солнце стоит в ресницах радугой, и если чуточку прижмурится, балуясь, чтобы ресницы схватила, склеила, когда весь этот белый сверкающий свет раскалывается вроде бы на части, становится неправдоподобно смешным. Снег зеленый. Ёлки розовые, солнце синее, небо жёлтое, А яшка Петух дружище всякий помаленьку, Полосатый, как верстовой столб. Где-то близко грохнула, Раскатилась гулка по морозному простору, Точно гром. Ребята не успели толком прислушаться, Сообразить, что это такое и где, Как ударило ещё глуше. За поле кто-то стреляет зайцев, «Промазал, дуралей», — сказал Шурка. «Не промазал, а добил из двустволки», — поправил Яшка. «Кажись, и не в заполе, правее пальнули к станции, в барском сосняке должно». Они постояли на шоссейке, поспорили, на навострив уши. Даже шапки сняли, чтобы лучше слышать, не ошибиться. Гром больше не ударял. «Верно, правду», — сказал Яшка, — «добил охотник русака, фунтов на десять отхватил. Жаркое выйдет, самое праздничное, и себе, и гостям». «Собаки нечутко, не лает, вот диво», — размышлял вслух Яшка, напряженно хмурясь. «Без собаки на зайцев зимой не охотятся». Теперь возразил Шурка. «Поди-ка!» А забыл, прошлую масленицу дьячков сын тащил русака с Волги, слуга. Мы из школы, а он навстречу. Русачище перекинут через плечо, что теленок, задние лапы длиннущие, по снегу почти волочится Еще дал нам потрогать, забыл, собаки у них нету. «Эх, бестолочь!» — рассверепел Яшка, не любивший, как известно, когда ему противоречили. «Да сам он, Ячков, сын был тогда собакой. Неужто не догадался? Шел, шел по следу и поднял зайца. Давай скорей, домой пора. Мамка-то у меня еле ходит», — вздохнул петух. Шурка вспомнил отца и тоже вздохнул. Они помолчали, прибавили шагу. На шоссейке ни подвод, ни пешеходов. Обгонять некого и уступать дорогу тоже некому. Идется спора без задержки, и думается вдвоем складно. Скоро отцы и матери, выстрелы из ружья, Зайцы и собаки выскочили из горячих голов, забылись. Неотложные ребячьи, приятные дела, Живо заполонили порожние помещения под шапками-ушанками, Набили добром чердаки до отказа. Приятели громко наперебой строят планы, как украсить елку. Выдумки следуют одна другой лучше. Цепи склеить из обложек старых исписанных тетрадок. Благо обложки разного цвета. Флажки Шурка берет на себя. У него в комоде, в собственном ящике, завалялись, помнится, обрезки настоящей цветочной бумаги. Еще из глины наляпать игрушек побольше – Раскрасить, нарядить, вот тебе и снегурочки, и зайцы, избушки на курьих ножках, барабаны. Что только желается, пожалуйста, бери, не хочу. А звезду вырезать, конечно, из картона. Из чего же еще? Обклеить золотой бумажкой. На самом видном месте повесить на елку серебряную ракушку с красным рыбим глазом. Может, Яшка еще чего ненароком в усадьбе подберет? Не будут же, слышь, год елку в зале держать. Игрушки украшения снимут, елку выбросят на помойку, на трава. Глядишь, чего на сучках в хвои останется. Не доглядят борчата. Они ведь рохли, слепые, глупые. Огарки свечек придется стибрить у мамок. Слазать на важницу за иконы в паутину. Там в пучке вербы всегда торчат огарки. А деряба? Батюшки мои забыли, если посыпать дерябой на свечку, полыхнет как зарница. Сто раз пробовали и не обжигает, что твой бенгальский огонь. еще получше, вот увидишь. А где поставить елку? Да там и тут без обиды. Сперва покрасуется у Яшки, мамка больная порадуется. Потом перетащить елку к Шурке, пускай и батя поглядит. Горько жалеют друзья, что не пославили нынче, как всегда, в праздник, поленились. Была бы у них сейчас прорва денег на елку. Им невольно видится, как прошлое Рождество обстряпали они ловко это заманчивое праздничное дельце вчетвером, с Катькой растрепой и колькой с морчком, по уговору. Объегорили и всех Христославов, затемно обижали избы в селе. Раньше других ребят. Еще в церкви за не отошла, А уж яшка-петух прилетел, Примчался из усадьбы, всех разбудил. И вот они, четыре грешные, Невыспавшиеся души, на морозе, Зевая и поеживаясь, Шепчутся, рядятся, с кого начинать славить. От снега все кругом синее какое-то, Зябкое, тревожное, еще не светает, но звезды над головой заметно побледнели по утреннему. Звезды большие, как снежные хлопья, мерцают слабо, и все как бы падают, падают вниз на ребят, и не могут упасть. Ярко светятся верхними половинками, заткнутые амялием на ночь для тепла окошки в избах. Бабы вовсю топят печи, стряпаются по праздничному. С кого начнем? Торопит Шурка, скрипя зубами и валенками. Может, с бабки Ольги из рядышком. Важно не просто опередить других ребят. Надо облететь первыми те избы на выбор, где мамки добрее, покладистее, охотно пускают славить и дают денежки щедро, хотя и бумажными марками. Опоздаешь, надоест и добрым хозяйкам двери отворять. Студить избу. Денежки у них все выйдут. Ну и полиши на крыльце, хоть реви, не пустят. Это известно по опыту. Пока другие простофили из чужих деревень ломятся в избы подряд по посаду от церкви, клянчат, теряют дорогое времечко, надо успеть побывать первыми. У Марьи Бубенец, сестрицы Аннушки, у Солиной Молодухи именно дуры Драчуньи, И, конечно, у Марфы работницы обязательно. Поначалу немного стыдно стучаться все не проситься, а потом, пообвыкнув, удачно отславив, отбарабанив раз, другой, и третий, под поднаторев, проситься уже несовестно. Яшка до того осмелел, даже не стучиться в крыльцо, не кричит на всю улицу торжественно громко, «Пустите Христа пославить!» А просто-напросто ищет в потьмах знакомую щеколду на ощупь, и арава нахально вваливается в избу. Из порога, без разрешения, начинает старательно петь, завывать на разные голоса. «Попробуй-ка теперь троних. Певцы дело делают, гнать поздно. «Грешно!» «Слушай, хозяюшка, да денежек припасай, раскошеливайся!» «Да, отлично, с мороза, сорвав еще в синях шапку, постоять в кути, в полутьме, в тепле, которое в это утро пахнет щами с говядиной, ржаными лепешками, коровьим топленым маслом и березовым дымом. Жарко пылают дрова в печи, Хозяйки нынче не жалеют поленьев, подкладывают, потому что варят, пекут, жарят, для разговения много, у кого что есть, и все такое запашистое, скоромное. Славно, ласково теплится в красном углу одинокая лампада перед образами, и трепетно горит крохотная, как очищенная от коры прутик вербы, свечка. прилепленная воском на божницу для украшения и зажженная ради праздника. По лавкам, на печи, в повалку, сбив в ноги дерюшки, спят бывало надорины ребятишки, мало-мало-меньше. Жалко тревожить их, а придется. Только запели Христославы, очнулась ребятня, подняла взгерошенные космы, закуталась дерюшками и замерла, счастливо вытаращив глазенки. Сама Минадора, простоволосая, одетая еще по будничному в заплатанной старенькой юбке и мятой кофте, без рукавов и пуговиц, раскрасневшаяся у печки и оттого не похожая на себя, какая-то молодая, крестится, слушая славление, потом задумывается, опираясь на ухват. По красивому, полному неподвижному лицу ее пробегают отблески огня. От этого губы как бы двигаются, словно Минадора с кем неслышно разговаривает, и не вспоминаются ее кулачищи, которыми она часто волтузит ни за что глухого деда Антипа. «На вдовь то горе, чем не нагрешишь», — говорят бабы, «а мужика все равно не воротишь, раз убит на войне». Востроглазая Катька Растрёпа, заглянув украдкой на печь, тоненько славя Христа одновременно с крыговоркой, как бы вторым голосом испуганно шепчет. «Тётенька Минадора, гляди, молоко сейчас убежит!» «Ах, пёс его задери!» Очнётся бывало Минадора, выхватывая тряпкой из огня на шесток кринку. Обожжётся молоком, зашипит, почешет, погладит обожженную руку, потом, перекрестясь, скажет... «Бог наказал, о плохом подумала, а надо думать завсегда о хорошем. Матери небесная, прости и помилуй, заступись там на небе за нас, сирот». А сестрица Аннушка не пустит никогда дальше порога и обязательно начнет подпевать, склоняясь умильно на бок чистым, белым, низко повязанным платочком. Толстые щеки ее лоснятся масляными оладьями. «Не чистите!» Проговорит сестрица Аннушка строго. Не так, не так, и велит петь все сызного. Но всего приятнее славить у Марфы работницы в доме Олега Двухголового. Хозяева Дуня с пальчиком и Устин Павлович в церкви. Олег дрыхнет в своей коморки на железной кровати. Марфа царствует, как всегда. Одна в доме, замотана шалью, головастая с птичьим носом. полосатых шерстяных чулках и кожаных опорках. Каркая, топая опорками, Марфа проведет на кухню, бросит под ноги свежую рагожку. Удивительно, от рогожи почему-то сильно пахнет кренделями. Даст веник, заставит еще раз начисто обить валенки от снега. И сама скинет опорки в одних мохнатых чулках, Поведет гостей мимо выбеленной густо молоком и мелом печки, Которая у нее давно истоплена, дышит жаром, Потащит за собой в горницу. Она распахнет дверь на обе половинки, И словинщики, хотя и знают, чего тут увидят, Все же разинут невольно рты, Затаят дыхание от богатства, от света и блеска. как в церкви. Гулко тикают часы в футляре на стенке просторной горницы. До потолка громоздится горка с посудой. Крашенный, намытый с содой и мылом скользкий пол кажется ужасно холодным, каменным. Это чувствуется даже в валенках. Ноги стынут, дрожат, но, скорее всего, пожалуй, от волнения и неописуемой красоты. Все пять больших разноцветного стекла лампад зажжены. Они в тяжелых подлампадниках на цепочках слегка качаются, потому что дверью хлопнули, и Марфа топает чулками, и ребята переминаются с ноги на ногу. Киоты с иконами широко раскрыты. Серебро окладов, начищенное нашатырным спиртом, сверкает не хуже солнца ракушки, которая вспоминается сейчас одному макроносому Деду Морозу. Темно-золотые старинные лики Господа Бога, Царицы Небесной и Святых Угодников тоже блестят порядочно. Должно быть, Марфа и тут постаралась, не утерпела, протерла иконы лампадным маслом. «Эх, смотри, Царство Божие у меня благодать!» каркает и размашисто крестится Марфа. Огромная, деревянная, не гнущаяся, Она мелко кланяется птичьей с клювом, закутанной головой. Касается подбородком груди, точно зерна клюет. И галочки, и бусинки глаза ее часто-часто мигают. «Ну, запевайте, да громче!» Головушка у меня, ноня, ну разламывается, болит. И уши заложила, ничего почесть не слышу, оглохла. Шурка и Яшка дерут глотки на полную силу, Колька и Катька тоже складно подтягивают озябшими голосами. Хор выводит песнопение, гремит, разливается, чтобы потешить Марфу и разбудить Олега. Марфа, довольная, восторженно каркает. «Слава тебе! Христос народился! Хорошо-то как! А у меня вчера корова отелилась, принесла телушку. Эка радость!» Олег не показывается. Жалко. «Все равно четверо певцов не сбавляют усердия». надрываются, потому что в свете и блеске горницы на широком столе рядом с белыми пирогами, накрытыми чистым полотенцем, с краешка припасены дики, порядочная кучка. Неужто все это им одним? Когда идут обратно кухней, позванивая в карманах редкостными пятаками, Марфа, помнится, сунет полосатые чулки в опорке, потопает ими и обязательно скажет. Стой, поись чай, ходца. ну с я вас, рубят, и пряженцами угощу. Пироги трогать нельзя. Дорогой пирог заказной для гостей с рисом, с малосольным судаком и луком. А пряженцев я спекла, но не прорву. На всех хватит. Побалую, ну Откроет Откроет живо заслонку, погремит ей, расторопно сунется в печь. самое пекло и даст с противня горячие поджаристые пряженцы по целой пшеничной лепешке на брата, а в крыльцо чутка ломятся уж другие христославы запоздавшие. И Марфа топая опорками сердито каркает на весь дом: ноги вытирать у меня, как снегу то наволокли! чище говорю, но приятные воспоминания Несут Дедов Морозов по шоссейке на крыльях. Ой, какого они дали маху, продрыхнув Рождество! Как бы пригодились сейчас Марфины тяжеленные, Зазвонистые, что полтинники, медные пятаки. Да и бумажные копеечные марки богомольной скуповатой Аннушки Были бы не лишние. Раздразнив воображение, Деды готовы сцепиться посреди дороги, отвести душу, поругаться, свалить вину один на другого. Да нет времени. А Околица села встречает их разубранными инеем березами, утонувшими в сугробах изгородями, кошачьими и собачьими следами на снегу, заветными амбарами и сараями, голубями, криком ребятни возле моста через гремец. Нужно пронести елку, незаметно, тайно, так уж тайно, спрятать до поры на гумне в соломе или под ригой, подальше от чужого глаза. Они сворачивают тропой к капустнику, затем пробуют месить снег напрямки к ригам. Глыбка! «Ну что ж, это предусмотрено бывалыми людьми. Надевай, братцы, поскорее лыжи, а елку можно тащить и волоком. Невелика барыня потерпит, ничего ей не сделается. Дарик, близёхонько». Тут удача поворачивается к дедам-братьям спиной. Дощички, из которых смастерены лыжи от ящика, не держат человека. «Короткие». Проваливаются в пухлом снегу чуть ли не до мёрзлой земли. Выходит, Шуркины труды пропали напрасно. Лишь загнутые носы у досок лыж из мамкиного дырявого решета оказываются на проверку самый аккурат. Торчат себе четвертинки обода от решета из сугробища. Превосходно вверх глядят, как и требуется. Да теперь мало в том толку, если дощечки не держат. А как старался Шурка? Попробуйте, прибейте четвертинки решета к лыжам. Узнаете, каково это занятие. Когда батин молоток с непривыку, то и дело заезжает по пальцам, по ногтям вместо гвоздиков. Ах, какое горе-горькое, непоправимое. Все вытерпел, перенес мастер золотые руки. И все, кажется, сообразил Даже придумал к лыжам боковинки с ремешками, чтобы доски держались на валенках, не болтались. И веревочки к решетам приспособил, не забыл. Можно вести лыжи за собой по дороге, когда они не требуются хозяину. И оказывается, все, всё зазря. Еще придется отвечать за решето. Хоть оно и на чердаке валялось, но вещь дельная, не пустяковина какая-нибудь. Без через сидельника тут гляди не обойдется, ведь у решета обод совсем был навехонький. Яшка не ведает всех этих мук и угрызений молодецкой совести. Он клянет изобретателя, чтоб ему сдохнуть выдумщику безголовому, взваливает елку на плечо и, поддерживая ношу топором и варежкой, возвращается на горбатую, убитую в лед тропинку, что ведет к сараям. Шурка налегке плетется уныло сзади, тянет лыжи за веревочки. Они хоронят елку и дурацкие лыжи в пустой незапертой сыроюшке бабки Ольги, куда зимой хозяйке заглядывать незачем, как и летом, впрочем. Никто елочку не тронет, хвоинки не пропадет, а проклятущие доски с решетом и подавно никому не нужны. По всему этому настроение заметно улучшается. Деды обдирают безжалостно морозные бороды и усы, молодеют, греют носы и щеки трут их рукавицами. Вот и опять им тепло и весело, у строителям рождественской елки. Неудача с лыжами завыта. Они свистят и горланят на прополую на все гумно. Никто их не останавливает. Баб и мужиков не видать, управились верно заранее, натаскали плетюхами, навозили санками сена и яровицу для скотины. Стрясли и солому с клевером, наложили полные ясли и отдыхают, посиживают дома, балуют косточки на палатях, тары рыбары разводят. «Святки?» Теперь бы только поживей очутиться в усадьбе, в Яшкиной комнате, в уголку на петушином насесте, и удача сызнова обернется затейщиком своей круглой, ухмыляющейся душей, ласковой рожей. По пути Шурка забежал домой, кинул топор в сене, за ушат, а в избу заглянуть не решился». Надо бы, конечно, укусить чего-нибудь праздничного. Давно пришла пора, и обложек от старых тетрадей следовало надрать, и в комод слазать за цветочной бумагой. Надо бы. Да боязно. У мамки как раз ищется для ненаглядного сынка неотложное дело, когда у него своих забот по горло. Есть и еще причина, и, может быть, самое главное, по которой Шурка... Не желает заходить в родную хату. Стоит ему увидеть отца, Как тот, шаркая кожаным скрипучим сиденьем, Ползает, елозит по полу, Что-то гоношит, делает, Как становится невозможно стыдно За свое ребячество. Это он-то, взрослый мужик, Опора матери, торчит с утра на улице, Шляется в глиннике, всякие елки сочиняет. Но Шурки не хочется сегодня в святке ни в чем себе признаваться. Стужа весело пощипывает ему уши. Не зевай, нахлобуть шапку поглубже. Хорошо, необыкновенно дымят паром замороженные колодцы на посаде. Каждый сруб глыбища льда. Наморозили мамки, наплескали ведрами за неделю, а сколоть лед не хватило рук перед праздником. И дышит вода в колодце, как полынья на Волге. Разве уйдешь домой? Колодец не пускает. А тут еще громко, беззаботно распевает. Славит Рождество, снег под ногами. И Яшка посулил книжку Майнридов всадник без головы». Страсть интересную из школьной библиотеки, какую Шурка еще и не нюхал. И самое важное, так хочется заняться игрушками — Украсить поскорее елку, позвать ребят, удивить их, что он не признается себе ни в чем и перестает об этом думать. Бежать бы им сломя голову дальше. Анванятка пристал, хнычет, просит помощи. В мамкиных худых валенцах солома торчит из дыр, закутанный по глаза старым полушалком пень пнем еле двигаясь. Он морозит у крыльца скамейку для катания с горы, так называемую козулю, обливает ее из ковша водой. «Глядите-ка, полнюхонькая ведерко! Вот почему ушат в сенях пустой! И кто ему вынес на улицу такую прорву воды? Хотелось бы знать!» От неумения и нетерпения лед у ванятки выходит шершавый, плохой. На полушалке, на варежках куда больше льда намерзло собственного. «Блатик, покажи, как?» — плаксиво скулит вонятка. «Совсем не ездит, помолось». «Есть у меня время. Сам катаешься, сам умей морозить». «Не молозится, хоть леви, Блатик же, подсоби». «Отстань!» — рычит Шурка. «Отниму козулю и лоток отниму». «Куда ты его задевал, мой лоток? Он же здорово был наморожен!» Шурка дает Ванятке оплеуху, чтобы отвязался. Но пню не больно, его не прошибешь. Он, знай, свое тянет, картавит. «Платик! Хлистолади!» «Ну что ты мальца обижаешь?» — миролюбиво говорит Яшка. «Давай в самом деле поможем парню!» «Яса!» — вопит и виснет на спасителя Ванятка. «На, ковсичек, облей, лазик!» Шурка косится на окошке избы. Ох уж эти Яшкины внезапные нежности доведут да они до беды. Он боится, как бы мать не увидела его и не заставила носить воду в ушат. Но в избе нечутка матери и отца не слышно, и взрослый мужик успокаивается, хотя и продолжает ворчать. «Рано тебе, сопляку, как я погляжу, козулю подарили!» Катайся на толстой заднице, Таковский. Обожди. Делать так без обмана, Воркует между тем Яшка. Давай, Саня, наморозим ему с навозцем. Лед-то знаешь, какой крепкий получится. Скользкий, только держись. Не учи ученого. Все еще сердится Шурка на задержку. Однако идет во двор, Приносит на лопате теплую еще коровью лепешку, Шлепает ее на перевернутые днище козули. Яшка старательно размазывает навоз щеточкой, обливает водой. Она кажется густой на холоде, стынет живо, тонким прозрачным стеклом затягивает навоз, умельцы рывками, смаху поливают из ковша еще и еще. Вода тягуче расползаясь по доске схватывает ровно скамейку. Вот и весь секрет. Наращивай лед аккуратными слоями, не торопись. Чем толще лед, тяжелее скамейка, тем быстрее покатится. На загладку мастера засыпают свежий, золотистый от навоза лед снегом на и растирают валенками. «Теперь ледок что надо, лучше не бывает», заключает Яшка, насвистывая. Он ставит скамейку и пробует ее. «Я сам! Я сам!» — кричит Ванятка, боясь, как бы добрые помощники не отняли у него козулю и не убежали с ней на шоссейку. Что у греха таить, бывали такие случаи. «Садись, прокатим!» — подобрев, говорит Шурка, расщедрясь. «Живо, Пузан, а то нам страсть некогда!» Ванятка, задыхаясь от счастья, торопливо, неловко усаживается на скамейку. Добровольцы вывозят его клипом — На гору, слаженную вот тепельнейкими заботливыми руками, и козуля сама летит вниз. Братик, не удержавшись, грохается в снег, визжит от удовольствия, не может встать, путается в полушалке и от того визжит еще громче, радостнее. Довольные елочных и ледяных дел мастера трогаются дальше своей дорогой. Навстречу им бегут, торопятся, без в юбке Клавка Косаурова, И второй такой же без, а может и почище, Окся Сморчкова. Обе не одетые, без платков, в валенках на босу ногу. Как торчали дома, так и выскочили на улицу. Скажите, пожалуйста, какие жаркие? От щек девок хоть цыгарки прикуривай. А навитые калеными щипцами и вилками кудряшки побелели на морозе. И голые и тугие икры в синих мурашках. Но и модницы бесстыдницы голенастые. Девки несут ржавые жестяные банки с керосином. Ребятам, конечно, все давным-давно известно. И что сегодня вечером начинаются посиделки, то есть беседа у Ани Духа. Он выломал, не пожалел, тесовую переборку в избе для простора. И что снята изба девками на все святки. Зажнетво, как всегда». И что Устин Палыч Быков, узнав, схватился за голову, каялся, рамы не вставил в заколоченные казенки, не догадался. Обскакал, объехал его с однорукий Тихонов. «Мародер, чует духом, нечистый дух и есть, где пахнет жареным». «Отлично знают ребята, и откуда тащат керосин девки?» «От бабки Ольги, больше не от кого». Бабка на медне побиралась на станции за кусочками. Выглядела, что в кредитку завезли керосин. Не будь дурой, раздобыла где-то посудину побольше, денег взаймы у сродников вымолила и отхватила, говорят, пуда полтора. Приволокла на себе со станции бедунище, что бочку, и торгует теперь помаленьку за хлеб и картофель. Достает из подполья керосин бутылками и жестянками, Кому сколько надо, кто нуждается в огоньке. Лавочница! Не хуже Дуни с пальчиком. Ай, да бабка Ольга молодец! Что прикажете ей делать? Миша император на войне. Настя королевна заговариваться чу стала На смену оси бешеному. Рукой-ногой, как прежде, не шевелит. А есть просит. Шурки не хотелось думать, Как лежит отрубленная, живая, Вдавленная камнем в кумачевую подушку Голова Насти, с меловыми, сухими, Как бы омертвелыми губами И мокрыми от слез, Светлыми серыми звездами, Которые все видят, Но уже не все понимают. Может, Шурка виноват. Зачитал, заболтал Настю, обманными выпусками книжками Миши Императора, про сыщиков и разбойников, про счастливых возлюбленных, про разных герцогин и баронесс, и теперь Настя, помешавшись, не знает, кто она такая. Разбитая параличом сиротинушка, которую смерть позабыла, не берет, или счастливая возлюбленная, Герцогиня-графиня в золоченых туфельках, в Кружевном платье с вуалью, в бриллиантах, Убежавшая от постылого жениха с свинчание, Кинувшаяся на грудь милому с чужими глупыми словами «О, Боже, я твоя навеки!» Ах, как плохо устроено все на белом свете! Одна неправда, и не поворачивается никуда жизнь — Чего нет, того и подавай. Вон тем же девкам Окси и Клавки, Хоть и форсят они, голенастые, Торопятся с посиделками. Они больно веселые, как поглядишь. Еще неизвестно, будут ли парни на беседе. Может, напрасно сняли избу. Зря обещали Ване духу По четыре на ржи нажать каждое летом. А он, слышно, требует по пяти. Разбежались бельма на доровых работниц. Пес с ним. Нажали бы девки и по пяти услонов, не поленились. Да было бы за что спину ломать. Парни в округе наперечет и все бракованные, которых по болезни не угнали на позицию. С кем гулять, любовь крутить. А после святок начнется мясоед. Отрадная зимняя пора до самой масленицы. Что он, мясоед, принесет, подарит девкам? Прежде каждое воскресенье в мясоед играли по деревням свадьбы. Не успеет ребятня потаращиться в церкви на одно венчание, как за оградой снова гремят, закатываются частые бубенцы. В церкви слыхать. Обязательно надо бежать, встречать подкатившие к сторожке новые тройки и пары. заиндевелые кони в лентах, гривы заплетены косичками, хвосты подвязаны в бантах. Народ разглядывает молодых, разодетых жениха и невесту, шаферов, родню. А ребята таращатся на другое, самое интересное. На лошадей, гимщиков, ковровые сани. на пьяненьких дядей с расшитыми полотенцами через плечо. Эти веселые дядьки часто не шли в церковь на венчание, а забирались, путаясь ногами под навес, усаживались на дрова и пробовали петь песни, пока их не оговаривали. Тогда они добывали откуда-то из сборчатых шуб из голенищ валенок сороковки, полбутылки, Выбивали громко ладонью пробку и, причемокивая, тянули, не торопясь по строгой очереди, из горлышка, ничем не закусывая, только крякая и утирая скрепко полотенцами. Как тут уйдешь? А там нужно лететь за свадебным поездом в Глебово, на хохловку, глядеть княжий стол, как веселятся гости, кричат поминутно горько, пьют и едят за сдвинутыми столами. которые воистину гнутся, ломятся от студня, пива, четвертных с водкой, жареной баранины и свинины напротив них. Разодетые девки-подружки, сбившись в углу в кучу, величают, не переставая песнями молодых, князя и княгиню. И родственников зарабатывают серебрушки и целковые, особенно если нападут на хвостливого пьяного питерщика, Бойкая расторопная повариха с ухватом потешает пир, Прибаутничает, подавая кушанья. И все гости такие речистые, говорят, за столами складно, заслушаешься. Под конец обеда повариха молча ставит непочатый каравай, И гости поднимаются, благодарят за угощение. Неразрезанный каравай означает, что в печи пусто, Но еще долго будут сотрясаться полы, стены веселой избы, дребезжать замороженные стекла в окошках от пляски, гармонии, выкриков. И хорошо, ребят, не в это время виснуть на подоконниках, потому что в кути и в сенях с раскрытой от жары сырой дверью ничего не видно. Так много толпится народу, и пар стоит в сенях, как в бане. А с улицы в окошках... Если примоститься по ловчей на завалине, найти щелку в ледяной толще, разглядишь, и как отбивают каблуки, расходившиеся, разгулявшиеся гости, и как сидят в красном углу, смотрят на пляску бледные, потные, молодые, церемонно взявшись за руки. Да, не поплакать, не постоять нынче под венцом-невестам. Не попеть песенок девкам-подружкам, Не повеличать гостей. Да что? На беседе должно придется Без парней кружиться. Девка с девкой, понарошку. Или сидеть скучно по лавкам, Устраивать разные гадания, Играть в карты и ждать, Ловить ухом, не идут ли какие бракованные Из Карасова с балалайкой. Про гармониста нынче и разговора нет. А всего вернее, будет Клавка тоскливо жаловаться, Горько петь, рассказывать о милом убитом на Карпатах, Без которого она не станет жить на свете. Шурке вдруг захотелось развеселить чем-нибудь Немножко знакомого беса в клетчатой юбке С частыми оборками, Чтоб зазвенели отчаянно в ушах Клавки цыганские, месяцем из самоварного золота и сережки и резкий озорной голос порадовал его в зимнюю тихую праздничную улицу. — Что ж на беседу не зовёшь, Клава? — крикнул он, пропустив от себя девок на порядочное, безопасное расстояние. Клавка и Окси оглянулись, чуть ожили, фыркнули. «Приходите, молодцы, приходите, без вас и беседу не начнем, будем ждать», — откликнулась Клавка. «И придем обязательно, думаешь, побоимся?» — задирал беса на свою голову Шурка. «Я тебя, Клавочка, на кадриль приглашаю с канавой». «С канавой? Родимые, до чего мы дожили?» — ахнула Окся, а Клавка рассмеялась. «Да умеешь ли ты, кавалер, целоваться-то?» — спросила она. «Еще как! Ты научила осенью, помнишь?» «Ах, крестник, не забыл!» «Я забыл! Меня поучи, Клава!» — закричал Яшка, помогая приятелю дразнить беса. Но развеселить девок не удалось. Они больше не оглянулись, не откликнулись, Торопясь к Ване Духу со своим дурацким керосином. Должно быть совсем плохи дела невест, коли нельзя потешить, вызвать сатану у Клавки и Окси. Можно подумать, черти никогда и не водились тут или поблизости, Не чудили, не жили постоянно в отчаянных Клавкиных и Оксиных глазах, В острых и долгих языках, резком смехе, в проворных веселых руках, в босых быстрых пятках, которые умели и в запуски бегать, и топать, рассыпать дробь не хуже высоких каблучков. Ребята внезапно приуныли, заскучали от чего-то, и дорога к усадьбе показалась им длинной. Но тут они услышали где-то рядом слабое, редкое повизгивание, Точная собачонка, замерзая, скулила, отдавая Богу грешную душу. Друзья насторожились, поскорей завернули за угол избы Кикимор. И то, что они увидели, развлекло их.